Глава 16. Тунвельские горы. Если смотреть со стороны миль так за несколько, то Тунвельские горы напоминали холмы, поросшие лесом. Но если подъехать ближе, зелень начинает редеть, превращаясь в отдельные деревья и клочья травы, разбросанные на фоне серых и коричневых камней. Коли делать нечего, любуйся на здоровье. Перед въездом в ущелье решили устроить дневку. Проводники говорили, что проход широкий, но за один день горы никак не минуешь. Придется делать остановку в долине. Ну, в долине так в долине. Инвудос едва не шипел из-за каждой задержки. Да ему волю погнал бы обоз до самого Бегенча с одними только ночевками. Но даже он понимал, что этого нельзя делать. Люди-то выдержат, а скотина нет. а Обоз еще обратно везти. Погонщики принялись распрягать валов, отводили их на лужок, вытаскивали холчевые ведра. У небольшого ручья, вытекающего из расщелины, образовалась очередь. Никто не пихался, не пытался зачерпнуть воды первым, охранники привычно вооружались топорами, пошли за хворостом для костра, не забыв, однако, поставить караул, приказчики захлопотали около котлов. Скоро пополз дымок, смешивающийся с запахом еды. Можно долго описывать запахи дыма и аппетитные ароматы пшенной каши, сдобренной салом, если бы вы не ели пшонку на завтрак, обед и ужин. К тому же крупу следует обдать кипятком, но кто на привале, когда хочется есть, станет кипятить воду, тратя на это драгоценное время. Посему опостылившая и изрядно горчившая каша уже стояла у всех поперек горла. Данут подозревал, что Инвудус из скоредности, ладно, из экономии хозяйских средств, купил по дешевке партию залежавшейся крупы, не озаботившись о разнообразии. Мог бы собака жадная прихватить еще гречки с горохом, но ругаться со старшим приказчиком смысла не было. Во-первых, что сделано, то сделано. Коль скоро крупа закуплена, ее следовало съесть. Во-вторых, когда речь заходила о тратах, Инвудос закатывал глаза и начинал вещать о необходимости экономии о том, что служащие компании торговый дом силу Таггерт и сыновья должны заботиться о сохранении хозяйского добра. И вообще, лопай, что дают и радуйся, что можешь питаться три раза в день горячей пищи, а не переходить на подножный корм. А в-третьих, на свежем воздухе даже грековатая пшонка исправно съедалась. Утром, когда зевавшие возщики и охрана кривились, доедая вчерашнюю кашу, Данот решил отправиться в разведку. Лезть в горы наобум не хотелось, хотя, по уверениям знающих людей, в горах обитали лишь птицы, а в расщелинах, по которой бежала река, жили черепахи. Инвудес идею разведки не одобрил, но запрещать не стал. Буркнув, чтобы юноша возвращался быстрее, пошёл обходить вазы. Наверное, решил посчитать, не пропали ли за ночь его драгоценные бочки и не стащил кто-то остатки пшена. «В разведку пойдёшь со мной», — предложил парень Карагону. На что тот невозмутимо повёл головой, мол, чего бы, да и не сходить. Эх, ну почему нет хотя бы пары коней, а теперь придёт с пешком? Словно, подслушав его мысли, Карагон окликнул парня. «А чего пешком-то? Давай на валах!» «На валах? Разве на них ездят верхом?» Данут с сомнением покосился на холощенных быков, размышляя, не пошутил ли старик, но тот, кажется, был настроен вполне серьезно. «А чем они хуже коней?» Для Данута отличие было налицо. Спина валов гораздо шире, нежели лошадиные. Ноги удастся на какую-то ширину развести, Штаны порвутся, хотя, если говорить откровенно, за всю свою жизнь парень ни разу не ездил верхом. Не на моржах же кататься. Он и конята впервые увидел, попав в Тангейн, и поначалу эти животные ему не понравились. Какие-то шумные, да еще оставляют за собой яблоки, но постепенно привык. Более того, кони начали ему нравиться. Осмысленный взгляд, добрые мягкие губы осторожно берущий из рук человека корочку хлеба или пучок морковки. Но все равно ни разу не удосужился поехать верхом, предпочитая либо ходить пешком, либо ездить в повозке. Карагон вытащил из повозки связку каких-то веревок, быстренько их намотал, явил взору Дануту не то веревочную лестницу, не то упряжь, Перекинув лестницу через спину вала, старик быстро завёл её под брюхом у животного. «Что смотришь? Садись!» — кивнул он на дело своих рук. Данут осторожно засунул одну ногу в петлю, перекинул вторую через мощный хребет, нашарив пяткой петлю или что там такое было, утвердился на спине у вала. «Не очень удобно, но сидеть можно». Карагон тем временем наматывал верёвку на рога. «Держи!» — сунул в руки парня концы верёвок. За левый потянешь. «Влево пойдешь, за право вправо. Ну, сам поймешь». Пока Данут примерялся, как бы ему удержаться, да как править, старый возчик уже оседлал второго вала, ловко вскочил тому на хребет и крикнул «Собцебэ!». Вол рванулся с места, словно заправская лошадь, а следом за ним и тот, на котором уместился Данут. Видимо, животные вспомнили, что хотя они и лишены мужского достоинства, но в не таком уж далеком прошлом были быками и теперь пытались наверстать унылые дни, проведенные в качестве тягловой скотины. Донут сидел на спине вала и проклинал Карагона, а заодно и себя за то, что не отправился в разведку пешком. Сидеть, растопырив ноги, едва не на ширину плеч, пытаясь удержаться, а еще подскакивать, опускаться на спину, имевшую очень широкий и острый позвоночник, попадая на него тем самым местом, что разделяет задницу на две половины. Верно, теперь там будет сплошной синяк. Карагон же, похоже, получал наслаждение от верховой езды. Держась впереди на добрых десять ярдов, он все время оборачивался, бросал насмешливые взгляды на неопытного юнца, впервые в жизни усевшегося на спину, не очень благородного животного. Но, к счастью, скоро валы выдохлись, не приняв навязанного им ритма, пошли гораздо медленнее. А может, они и должны были идти мерными спокойными шагами, а старый вощик решил немного поиздеваться над новичком, или животные оказались умнее людей. Все-таки началась горная дорога, где с одной стороны были скалы и камни, а с другой тянулся обрыв. Данут Карагон проехали мили три, не встретив ничего подозрительного. Может, это самое подозрительное и было, если бы знать, что именно. Но если не знаешь, чего опасаться, можно попасть в другую крайность, шарахаться от каждой тени и прятаться от любого ветерка. Но что-то такое смущало парня. Не то тени на скалах, не то еще что-то неуловимое и неосмысленное. Решив, что пора возвращаться а на обратном пути внимательнее присмотреться к камням, Данут махнул рукой возчику, мол, пора. Но вернуться, не торопясь, спешиться и осмотреться более обстоятельно не получилось. Данут и возчик услышали шум и крики, и, не задумываясь, ринулись обратно на помощь товарищам. Нападение произошло внезапно, или, как это часто пишут, война началась вдруг. Разумеется, масштабы войны и рядового нападения не но скажите это тем, кто погиб в рядовых стычках. Странные звери, величиной с добрую собаку или барана, ступоватой змеиной мордой, насаженной на длинную толстую шею, очень маленькая по сравнению с туловищем, с толстыми конечностями, не то лапы, не то руки и ноги, мощным хвостом, украшенным шипами». Но у этих существ имелись продолговатые клювы, из которых торчало что-то похожее на наросты. То, что разведка их не заметила, объяснялось просто. Твари так удачно сливались с коричневыми горами, что сами казались не то камнями, не то частью скал. Данут соскочил с вола и, поморщившись от боли, особенно там, где ноги соединяются с телом, тут же забыл о ней, рванувшись в странную битву. Нелепые существа атаковали отовсюду. Сверху спрыгивали на спины волгов и головы людей, справа и слева, вцепляясь в ноги и руки, прикусывая кожу и одежду. В теснине, зажатой между скал, невозможно было построиться, чтобы дать отпор, но когда первый испуг прошел, народ осознал, что раны, наносимые существами, весьма болезненны, но не смертельны. Клювы с наростами не могли вырвать ни клочка мяса из тела не сломать кости. Скорее, это были цыпки, сопоставимые с гусинами. Даже одежду не могли прокусить. Правда, боли было раза в два больше, да и синяк должен выскочить раз в пять обширнее. «Ах ты, паскуда!» — взревел инбудус отшвыривая от себя зверя, осмелившегося вцепиться ему в ляжку. «Так это ж черепахи!» — раздался вдруг чей-то изумленный голос. Бой словно бы затих, потому что люди, прекращая драку, начинали с изумлением рассматривать кусавших тварей. А ведь и на самом деле огромные черепахи, только почему-то без панцирей. И вообще странные какие-то черепахи. Мало того, что без панцирей, так еще и вовсе не похожи на добродушных, неповоротливых существ, питающихся исключительно листочками и цветами. Это вам не морская бисса, умелая охотница за рыбой и головастиками. Но недоумение длилось недолго. Как ни крути, щипки черепахи были болезненными. Особенно они досаждали валам, которые начали нервничать, пятиться, имитаться стороны в сторону, отчего поклажа стала опасно накреняться. Одна из телег, оказавшаяся слишком близко к обрыву от резкого толчка, сползла в пропасть, а несчастные животные изо всех сил пытались удержать на краю скалы ее. Но вот у одного из валов подкосились ноги, и он упал на колени, заваливая своего напарника. «Валов держите!» — в отчаянии заорал Инвудес. Не обращая внимания на атаки черепах, старший приказчик с невидимой прытью метнулся к упряжке, ухватился за поводья повиснув на них словно мешок, но веса одного человека не хватало, чтобы удержать и валов, и повозку. «Инвудас, сбрось валов!» — в бешенстве прокричал Данут, понимая, что не успеет на помощь. Положение спас карагон. Вытащив нож, старый возчик рванулся к упряжке и перерезал по страмке. Валы и инвудас повалились наземь, а повозка, гремя рассыпающимися бочками, полетела вниз, разбиваясь о камни и речную пену. «Сто-векший улетела! Сто!», сто — вопил Инвуда, спотрясая кулаками. Подскочив к извозчику, ухватил того за грудки и принялся трясти старика. «Ты знаешь, что такое сто векший? Да ты вместе со своей шкурой и половины не стоишь!» «Да ты сейчас всех лишишься, болван!» — в сердцах выговорил Данут, одной рукой оттирая старшего приказчика от старика, а другой пытаясь попасть мечом в голову очередной атакующей твари. Данут вдруг сообразил, что черепахи не просто кусают людей и животных. За кажущимся хаосом был четкий план. Они пытаются столкнуть валов и людей в пропасть. И, похоже, мало-помалу им это удается. Вон, растолкав охрану, монстры навалились на валов, оттесняя их к краю, а те, не выдержав натиска, сорвались со скалы. — Распрягай валов! — закричал Данут. — Режь постромки! Народ был не глупее молодого приказчика. Сообразив, что только скорость позволит им спастись, возщики принялись резать веревки и кожаные ремни, соединявшие ермо с повозками. Валы, вырвавшись на свободу, рванули вперед по горной тропе, разбрасывая в стороны черепах калеча подвернувшихся людей. Бежали, как обезумевшие коровы, насмерть перепуганные лесным пожаром, позабыв про собственную доблесть в бою с лягушками-переросками. «Да ты что удумал, щенок?» — кинулся к нему инводос «А ну, возвращай обратно! Кому говорят?» Набрав в легкие воздуха, старший приказчик собрался что-то прорать, но от удара в живот присел на корточки, заглотив недосказанную команду. «Хватайте его и тащите!» — кивнул Данут двумя замешкавшимся охранникам, отбивающимся от черепах. Выпустить валов на свободу следовало бы раньше. Буйное стадо... Пройдясь по тропе, разметала твари словно вешняя вода, уносящая старый лед и мусор, скопившийся за зиму. Но все-таки их оставалось еще немного, и людям пришлось удирать, унося на себе тех, кто уже не мог бежать самостоятельно. Данут уходил последним. Или правильнее сказать, что сбегал последним. Сказать кому, что пришлось убегать от черепах, не поверят, а поверят... Позор останется до конца дней. Ну, кто же в здравом уме и трезвом рассудке представит огромную черепаху без панциря, да еще нападающую на людей? Ладно, будем считать, что наш герой прикрывал отход товарищей. Тем более, что так оно и было на самом деле. Коровы, виноват валы, остановились мили через три. К тому времени, пока до них дошли или добрели уставшие до полусмерти люди, они успели загадить половину дороги, и теперь стояли, как ни в чем не бывало. Инвудос, успевший очухаться, кинул на младшего приказчика злобный взгляд, но, ничего не сказав, принялся пересчитывать животных. Видимо, результаты его слегка удовлетворили. Потерянными оказались десять животных, хотя поначалу показалось, что черепахи скинули в пропасть добрую половину. данут решил сделать первый шаг к примирению. Положив руку на плечо, начальника виновата сказал. «Не сердись». Старший приказчик резко скинул руку со своего плеча, повернувшись, злобно уставился на юношу, прожигая его взглядом. Но, погасив гнев, потоптался на месте и криво улыбнулся. — Ладно, чего уж теперь. Ты прав, по-другому нельзя было. Только что теперь делать? дануто захотелось сказать — снять штаны и бегать. Если бы они были один на один, так и сказал бы. Но вокруг стоят люди посматривающие на него и на старшего приказчика, как на главных начальников, которым они доверили себя, своей жизни. Инвудес был старшим, и ему надо было говорить подчиненным, что делать, а не задавать прилюдно глупые вопросы. Ему бы сейчас прикрикнуть, отдать приказ, а он топчется на месте, как корова, и смотрит преданными глазенками. Значит, опять придется брать все на себя. Младший приказчик пытался прийти в себя. Итак, бежали, кинув поклажу. Ещё хорошо, что взял в разведку отцовский меч, а ведь была мысль оставить. Чёрт с ними, с бочками и телегами. Не может такого быть, чтобы в Бегенче нельзя купить какие-нибудь повозки, а уж ёмкости под петрол точно должны быть. Если жители городка занимаются добычей земляного масла, хуже, что люди оказались без продовольствия, а валы без фуража. Ну, скотина как-нибудь переживёт, вон, травы кругом хватает, вода тоже должна быть неподалёку, но держать голодными почти сотню мужиков два, а то и три дня нельзя. Хотя в крайнем случае можно прирезать вала, — Данут решился. Валов ведите вперёд, а я с кем-нибудь обратно вернусь, посмотрю. Может, что-то удастся спасти. «Я с тобой», — твёрдо заявил старший приказчик. «Что-то новенькое?» Откуда вдруг в Инвудесе проснулась решимость? Не иначе в попыхах забыл в повозке свои векшие векселя. — Нет уж, — покачал головой Данут, — ты старший приказчик. Тебе надо быть с людьми. Усмехнувшись, добавил, — если твою укладку увижу, захвачу. Отведя старшего приказчика в сторону, тихонько спросил, — Ты почему в горы пошел меня, не дождавшись? — Да я подумал, к чему тебя ждать, — повел плечом Инвудес. Пока ты в свою разведку ходишь, время уходит. Велел с твоего поклажу забрать, а в другие переложить. Одним возом больше, одним меньше. Ты-то вон на вале верхом скачешь. Данут только махнул рукой. Ладно, что они с Карагоном не увидели черепах, но ведь могли бы и углядеть на обратном пути. Впрочем, что уж теперь. В общем, так, — заключил Данут. Веди всех вперед, туда, где стоянку делать хотели, а я назад. «И про укладку не забудь», — неожиданно построжнел старший приказчик. «Я ж по твоей милости ее не забрал. Если что, долг на тебе повиснет». «Ты мне про долг не напоминай», — огрызнулся парень. «Ты сам мне долги выплачивать станешь. Пока бы ты за укладкой своей лез, тебя бы сто раз со скалы скинули». «Укладка не моя, а торгового дома», — запел свою песню старший приказчик, но Данут уже его не слушал. Надо делом заниматься. Поначалу решил взять с собой Карагона, но, посмотрев на старика, передумал. Судя по всему, возчику досталось. Он еле стоит. Отобрав пару парней покрепче и без видимых повреждений, Данут пошел обратно дорогой, стараясь не вляпаться в лепешки, оставленные бегущими валами. Обратный путь занял часа два, не больше». Но когда Данут с помощниками приблизился к месту недавнего боя и, осторожно укрываясь за камнями, выглянул, то не поверил своим глазам. Ни на дороге, ни на краю обрыва не было ничего. Ни тел погибших, ни туш валов, ни повозок. Не было видно и черепах, ни живых, ни мертвых. О том, что здесь недавно кипела нешуточная битва, подсказывали только пятна уже запекшейся крови на камнях да несколько тряпок, выпавших из поклажи. Ладно, тела людей и животных скинули с обрыва, а куда они сами подевались? И как же так быстро? Уже не таясь, парни встали во весь рост, подошли к обрыву, принявшись внимательно рассматривать шумный поток пенной воды, словно бы он мог хоть что-нибудь подсказать. Ничего, ни тела, упавшего на камни, ни даже какой-нибудь палки или колеса. От края обрыва шла отвесная стена, и все, что падало сверху вниз, все попало в реку. Удалось увидеть лишь половину повозок, груженную бочками, еще не растрепанную потоком. Кажется, телега упиралась, не желая сдаваться, но прямо на глазах у людей ее развернуло, закрутило в потоке, а бочки, рассыпавшиеся от стремительного удара воды, словно бы не поплыли, а полетели вниз по течению горной реки. Вон, смотрите-ка, там! кивнул один из парней, показывая рукой на куст каким-то чудом выросший на склоне. «Туда, глядите, там тварюга висит, а рядом еще одна».